Глава 32. Не хочется. Аля. «Нам надо поговорить», — тихо произносит Макар. Его обычно гладковыбритое лицо покрыто щетиной, а ясные глаза выдают тревогу. Неужели боится, что не впущу? Устрою скандал? Откажу? Он не давит, просто смотрит. Я решаю, что выслушать не равно, простите, жестом приглашаю войти. Макар тяжело сглатывает и переступает порог. Застыв у платяного шкафа, ждёт знака «Оставаться в прихожей или идти дальше». Здесь определённо тесно для разговора, а потому прикрываю дверь, обхожу его и устремляюсь на кухню. Он следует за мной. «Присаживайся», — говорю, равнодушно махнув рукой на стул у стены. «Ну ладно, может, не совсем равнодушно». Макар едва бросает взгляд на стул и не торопится воспользоваться моим предложением замирает посреди кухни. «Хочешь чай или кофе?» «Хочу, чтобы ты меня выслушала». В горле пересыхает, на столе стоят два чистых высоких стакана из богемского стекла. Суетливо подхожу и хватаю один. Наливаю воду из кулера. Макар следит за каждым моим движением. «Воды?» Протягиваю наполненный стакан ему. Недоумённо оглядывает меня с головы до ног, Кажется, он только сейчас замечает, что на мне вечернее платье и оранжевая толстовка, ставшая уже притчей во языцах. Устав держать стакан на весу, я пожимаю плечами и делаю глоток. Затем направляюсь к окну, приоткрываю форточку, впуская в комнату свежий воздух и прислоняюсь к подоконнику. Макар остаётся неподвижным, нас разделяют безопасные два метра. «В тот день, во время собеседования, ты всё правильно поняла». Начинает говорить он. «Я действительно был не в форме. Из-за жуткого похмелья у меня было только одно желание скорее совсем покончить. Ни одна из кандидаток на меня впечатление не произвела, я сотни раз слышал эти речи, и они мне порядком поднадоели. Для себя решил, что не выберу никого, а потом...» Заговорила ты. В памяти всплывают картинки месячной давности, как я тороплюсь на собеседование в Санбери, Как нелепо выгляжу после посиделок с Валькой в ненавистной оранжевой толстовке, той самой, что и сейчас на мне. Как вызывающе себя веду. Прикусываю губу, сжимая рукой прохладный стакан. Макар продолжает. Сначала я подумал, что ты издеваешься. Всё гадал, не пытаешься ли привлечь внимание таким способом. Но затем стал анализировать твои слова, действия, и меня словно током прошибло. Ты ведь и правда предложила самое эффективное решение. Пусть оно и выглядело необычно. К тому же ты по-настоящему вдумывалась в вопросы. Не маскировала за пафосными словами суть, а говорила как есть, по-простому. В общем, к концу встречи сомнений на твой счёт у меня не осталось. Но ты вдруг заявила, что позиции помощницы тебе неинтересны, тебя волнует только Санбери. Он ненадолго задумывается, а я продолжаю молчать, не вставляя ни слова. Мы ушли совещаться. Кристина стала навязывать другую кандидатку. О том, чтобы взять её, не могло быть и речи. Тогда я принял окончательное решение. Неважно, сколько ты проработаешь со мной, я выберу тебя и точка. Болтовню Егора я слушал в полуха и не воспринял всерьёз. Его предложение совпало с моим желанием, а потому я не стал что-то выяснять и доказывать. Взгляд Макара затуманивается и бесцельно скользит по полу. Я даже не понял, как отвратительно поступил. До прошлой пятницы и не вспоминал о том разговоре. Но когда на набережной ты об этом заговорила, когда произнесла те слова вслух, я... Чёрт! Я был в шоке. В шоке от того, что не обратил на это внимания, что промолчал. Макар подходит ближе, почти вплотную. Моё сердце бьётся так громко и сильно, словно кто-то неистово колотит в гонг. Опускаю голову. Я очень виноват перед тобой, Аля. Будь я в нормальном состоянии, ни за что не позволил бы так говорить. Это не оправдывает меня. Просто знай, я никогда, слышишь, никогда так о тебе не думал. Руки Макара касаются моих плеч. Посмотри на меня, пожалуйста. Через силу поднимаю на него взгляд, стараясь скрыть, какой раздрай творится внутри. Если бы ты только знала, как сильно мне нравишься. Да я с ума схожу. Думаю о тебе дни и ночи. «Скажи, что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Отстраняю его руки и вырываюсь на свободу. Поворачиваюсь спиной и делаю шаг в сторону. «Ничего, Макар. Прошу». Его голос звучит неровно, болезненно. «Тебе нужно моё прощение?» Сердце колотится, как у конькобежца, занявшего четвёртое место. «Хорошо. Можешь считать, что я тебя простила». Он снова подходит ближе, его руки касаются моих плеч. Резко поворачиваясь, выскальзывая из объятий и заглядывая ему в глаза. «Простила», — слишком резко говорю я. «Но на этом всё». Макар замирает. «Дай мне шанс, Аля». С трудом решаюсь снова на него посмотреть и тихо произношу то, что чувствую. «Мне этого не хочется». Макар заметно сглатывает и замолкает. Мы смотрим друг на друга молча, Моя печаль борется с его печалью, окутывая тело словно вуалью. От мысли, что на этом всё и закончится, в груди разрастается чёрная дыра безысходности. Но я не могу сделать вид, что ничего не изменилось. Всё. Всё изменилось. Тебе лучше уйти. Он смотрит на меня так, словно надеется, что я возьму слова обратно, не дождавшись произносит. «Нет смысла уговаривать тебя вернуться в Санбери». Не ко мне, в любой другой отдел. Его голос звучит на удивление ровно, отчего мне становится особенно больно. Мотаю головой и говорю еле слышно. «Никакого». Макар едва заметно кивает и направляется в прихожую. Доходит до двери, оборачивается. «Спасибо, что выслушала». Не услышав моего ответа, открывает дверь и делает шаг к выходу. Я вдруг осознаю, что это наш последний разговор. Проглотив комок в горле, дрожащим голосом произношу «Прощай, Макар». Он на бесконечно долгую секунду замирает, а затем оборачивается и смотрит на меня в упор. «Никаких прощай, Аля. Никаких прощай». И исчезает так быстро, словно его здесь и не было.